Приложение «Сумерки свободы» из работы «Плененные ласточки» Осипа Мандельштама в воде «Прославим братья Сумерки свободы», написанные в мае 1918 года, Мандельштам рисует метание свободы между истиной и ложью. Уже заглавие стихотворения говорит, что поэт не думает оплакивать утрату политической свободы. Прежде всего, для него, как и для Бадлера, сумерки могут быть и вечерними, и утренними и скорее даже утренними, если следовать логике образов и смысла. Но это вовсе не значит, что он собирается воспевать в словословии или пародии зарю нового века. Неясные сумерки обволакивают как раз эту столетнюю связь свободы с метафорами свободы, с формами поэтического вдохновения, которые вот уже столетия служат ей эскортом, благодаря которым она, свобода, разъезжает с вечера до утра или с утра до вечера с востока на запад или запада на восток. Мандельштаму хочется показать следующее. Свобода не имеет ни курса, ни теории. Она не позволяет поэтическому субъекту проскользнуть вместе с собой, ни изнутри, ни снаружи поэтического высказывания. То же самое относится к одиноким фланерам и победоносным армиям. Стихотворение не воссоздает и не продолжает путешествие слов с вещами, пусть даже те и находились бы в конфликте. Путешествие, если и имеет место, то только в самом стихотворении, которое не может быть ни дыханием природы, ни духом истории. Характерно, что в поэзии Мандельштама воздух нередко оказывается тяжелым, плотным, как земля, или удушающим, как вода. И поэт вполне определенно указывает на причину этой невозможности дышать. Воздух дрожит от сравнений, земля гудит метафорой, наподобие того, как у Шелли, образ Афин, плывет по водам. Стихи мира принасыщены образами. Слова, что жить не могут без вещей, принасыщают стихи образами. Об этой принасыщенности и говорят «Сумерки свободы». Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год. В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, О солнце, судья народ. Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумречное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, то должен слышать время. Как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые, связи ласточек и вот. Не видно солнце, вся стихия. Чем движется, живет. Сквозь сети сумерки густые. Не видно солнце, и земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи, как плугом океан деля. Мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля. Итак, прежде всего сумерки свободы означают, что само слово «свобода» погружено в толщу сумерек. В самом деле сумерки не сводятся ни к началу, ни к концу дня. Это такой день, что подобен ночи, день без солнца. Тем не менее, поэт говорит, что солнце, судя народ, восходит. Правда, в глухие годы. Солнце революции, солнце, что при желании превращается в судью или народ, является незримой, бесцветной звездой, облаченной туманной тканью своих подобий, своей нескончаемой метафоризации. Окружающий солнце густой туман, непроницаемая и исполненная щебетом связанных ласточек мгла, и есть ничто иное, как туман всех слов и всех образов, которые вот уже целое столетие неотвязно за ним следуют или, может быть, за которыми неотвязно следует оно, это Солнце. Густые сумерки свободы – это толще романтической природы, господствующего, означающего XIX века, которая, переходя от одной иллюстрации к другой, от одного путешествия к другому, заполнила все промежутки между умопостигаемым и чувственным миром. Ода явственно перекликается с критической прозой Мандельштама, направленной против XIX века, всеядного столетия, жадного до реальных или метафорических путешествий, в ходе которых были исхожены вдоль и поперек все земли, разведаны все моря и небеса. Столетие разболтанного, беспозвоночного, вроде спрута, жаждущего все ухватить своими щупальцами. столетия пожирателей слов и глотателей пространств. Плотное покрывало его подобных вещам слов оказалось между хрупким субъектом поэтического высказывания и его солнцем тем самым солнцем, что светит субъекту только тогда, когда удерживает его на расстоянии от вещей и в каждом из своих закатов напоминает об отмеренном ему времени. Согласно Мандельштаму, XIX век только и думал, как защитить себя от этой угрозы. Этому веку хотелось быть веком истории, а он скорее предстает веком антиисторическим. Он был проводником буддийского влияния. Изобретенный им прогресс – есть не что иное, как отрицание историчности и лежащее в ее основе смерти. Этот призрак истории заключает в себе итог всевозможных путешествий этого века, предпринимавшихся с единственной целью заткнуть липкой массой щупальцев все пустоты смысла, времени и смерти. Невидимое или невидящее солнце, что восходит над годами революции, окутано туманом, замазано щупальцами всеядного века.